И места красивые, и люди хорошие. И работа у меня чудесная. Слушайте, а правда, что вы хотите снова создать дружину юных друзей-пограничников? Да. Да, и из детей, из взрослых. И вас туда в первую очередь. Интересно. Только не обманите, ребят. Обещали, сделайте. Я чувствую, что они льнут к вам. Вы же для них кумир, дольшее да. существо, да. Вы же на пьедестале стареет. О, приснилось мне, я памятником стал, Мне двигаться мешает, едестал. Придется двигаться, товарищ памятник. Очень уж у меня хорошие ребята. А раньше вы где служили? Достави. Я же алматинец. Там пограничники идут в гору и держатся за лошадиные хвосты. Интересно в горах? Я не видел настоящих гор. Иногда страшновато. А вообще красиво. Особенно на рассвете. Горы стоят розовые. Mm -hmm. Да, небо голубое, а в рассеянных черным-черно здесь тоже красиво. Только к вечеру уже холодно становится. Вы, Южанин, вам трудно привыкнуть, наверное. Да нет, ничего. Садитесь, Андрей. Вы любите воду? Воду, лодки, корабли, мосты, отражение фонарей. Вы хотите от меня очень многого. Боюсь, я вас разочарую. Знаете, Я совсем не умею грести. Да. Я вот месяц назад только впервые увидел большие корабли, когда случайно оказался в Ленинградском порту. Зато вы знаете горы. Ну, этого мало, конечно. В 30 лет люди должны видеть больше. Ну, так уж случилось. Школа, училище, потом вот застава. Ну, и все. Вкусный я человек мой. Ну, пока не знаю. А спросить об этом у вашей жены не рискну. У меня нет жены. И не было? Да нет, почему? Была. Жена от меня ушла. Ушла? Что вас удивляет? Разве это такой уж редкий случай в жизни? Редкий. Обычно уходят мужчины. Вы были в чем-нибудь виноваты перед ней? Да нет. Она полюбила другого человека, это было ее право. А обязанности? Ну, об этом в таких случаях забывают, Майя. Сердце одно, разум другое. Вечный спор, и нам с вами его не решить. Вот как? Ну, все это прошло? Mm. Плохо, конечно, когда ошибаешься. Потом долго не прийти в себя. Как после тяжелой болезни. А вы любили свою жену? Конечно. Простите за глупый вопрос. И вы ни в чем, совершенно ни в чем не были перед ней виноваты? Нет. Я много об этом думал. Я не вижу своей вины перед ней. Нет а я вам верю. Может быть, потому что хочется верить? Хотя нет, я знаю, как пограничники дорожат своими женами. Во всех книгах и фильмах жены не понимают своих мужей-пограничников. Всем им скучно, все они занудно ноют, рвутся в город. Видимо, так оно и есть. Да, ну что вы. Если бы так было на самом деле, офицеры только бы и делали, что гонялись за своими разбегающимися женами. Тогда и погранвойска погибли бы на корню. Нет, у меня много друзей-пограничников, и моя история, к счастью, исключением. Правда, когда Лида ушла от меня, мне от этого не было легче. А сейчас? Вы хотите правды? Да. Я никогда не предполагал, что одиночество может оказаться такой паршивой штукой. Я, я не жалуюсь вам, я просто отвечаю на ваш вопрос. Я тоже знаю, что такое одиночество, Андрей. Если вы хотите правду, я очень рада, что мы встретились. Пошли, Андрей, а то прохладно становится. Да, хватит на сегодня печальных разговоров. А. а вон и мой дом. Ну, я пойду. Спасибо, Андрей. До встречи. Да. До встречи, Майя. щ капитан